Глава 47. Через некоторое время Стиви и Бетти сидели на террасе. Мягкую теплую ночь освещали сказочные фонарики и низко висящая полная луна. Она светилась желто-оранжевым светом, и Стиви подумала, что это, наверное, одно из самых романтичных зрелищ, которые она когда-либо видела. Терраса была в их распоряжении. Все остальные находились в бальном зале. Пили шампанское, которое вынесли на серебряных блюдах, когда было объявлено о помолвке Тиа и Уильяма. Стиви и Бэтти остались, чтобы поднять тост за счастливую пару, но Стиви прекрасно понимала, что Бетти стоит рядом с ней со слезами на глазах. Поэтому, как только это стало уместно, она предложила им немного посидеть на террасе, чтобы подышать свежим воздухом. Стиви также хорошо видела Ника, который стоял позади сестры с ошеломленным выражением лица. Хотя он выглядел невероятно счастливым, чувствовалось, что он немного шокирован. «Вечер прошел довольно успешно», — сказала Стиви. Тиа и Уильям помолвлены, а ужасная рецензия Олегры удалена». Стиви проверила и подтвердила, что остальные тоже были удалены. «Значит, ты оставишь меня работать у себя». сказала Бетти. Стиви сдержала улыбку. «У меня ведь нет выбора». «Все верно». «Как ты это поняла?» Она, несомненно, планировала, что Бетти продолжит работать в кафе до тех пор, пока старушка будет этого хотеть и чувствовать в себе силы. И все же ей было смешно, и она слегка потрунивала над подругой. «Из-за наплыва новых клиентов?» «Потому что Кассандра беременна», — объявила Бетти. Она ничего не сказала. Рот Стиви открылся в двадцатый раз за этот вечер. Это потому, что она еще не знает. Стиви бросила на нее быстрый взгляд. «А ты знаешь? Как?» «Я просто знаю такие вещи». «Например, ты просто знала, что Тиа и Уильям любят друг друга?» «Именно. Кассандре придется уйти в декретный отпуск. Так ты собираешься дать мне нормальную работу? Или как?» Стиви протянула руку, чтобы похлопать Бетти по руке. «Она твоя, если ты хочешь. Ты можешь работать так долго, как пожелаешь. Ты чертовски хороший пекарь». «Я знаю», — ухмыльнулась Бетти. Стиви рассмеялась. Старуха была неподражаема, и она открыла рот, чтобы сказать ей об этом, когда ее внимание привлекла фигура, прислонившаяся к одной из французских дверей. Он с таким напряжением изучал ее, что у нее перехватило дыхание. Бетти проследила за взглядом Стиви. «Так, думаю, это мой выход», — сказала старушка, с грохотом поднимаясь со стула. Стиви рассеянно кивнула, не в силах отвести взгляд от Ника. Если честно, он, казалось, тоже не мог перестать смотреть на нее. Они простояли так несколько долгих секунд. Затем Ник медленно... Ох, как же медленно выпрямился и зашагал через террасу. Казалось, он никуда не спешил. Как если бы у него было все время мира, но Стиви хотела, чтобы он поторопился. Она отчаянно хотела услышать, почему он попросил ее подождать. Стиви поднялась на ноги и нервно ждала, пока он подойдет. Бабочки совершали кульбиты в ее животе, а сердце стучало так быстро и громко, что она была уверена – Он может его услышать. «Ты доволен?» – спросила она, когда он подошел к ней. Ник стоял так близко, что она чувствовала его одеколон и пьянящий мужской запах. «Очень». Он взял ее за руки и притянул ближе, пока она не уперлась в его мускулистую грудь. «Я тоже. Тиа и Уильям – прекрасная пара. Они уже определились с датой? Я думаю, что они сыграют свадьбу здесь». Это действительно прекрасное место, и...» Стиви замолчала. У нее не было выбора, потому что Ник заключил ее в объятия. Его губы прижались к ее. Он крепко ее целовал. Стиви растворилась в нем, позволяя поцелую увлечь ее за собой, пока почти не потеряла сознание. В какой-то момент он оторвался от нее и прошептал, «Я люблю тебя», а затем снова приник к ее губам. «Он любит меня!» – пропело ее сердце, и она обнаружила, что по ее лицу текут слезы счастья. «Он любит меня!» Когда они, наконец, отстранились друг от друга, Ник заглянул ей в глаза, и от эмоций у нее перехватило дыхание. Нежно погладив одну влажную щеку, затем другую, он улыбнулся ей. «Я тоже тебя люблю!» – прошептала она. Никогда в жизни она не чувствовала себя более уверенной в чем-либо, В его объятиях, в его руках она чувствовала себя как дома, словно они были созданы друг для друга. Он продолжал смотреть ей в глаза, а затем спросил. «Могу я пригласить тебя на ужин?» «Конечно», — ответила Стиви, и прежде чем она успела сказать что-то еще, его губы вновь прикоснулись к ее. Поцелуй опьянял вкусом любви и будущего. «Их любви и их будущего. Вместе».